Восемь. Прежде чем прыгать, приходилось все мои пожитки, бочонки и канистры, собирать в кучу, да и во время подготовки тщательно следить, чтобы они оставались в тени символа. Иначе будет как с посохом. пролечу один совсем один. И не на берег гостеприимного острова с пресной водой и бесплатным жильем, а в соленой бесконечности океана. Темнело не так быстро, но я прыгал на северо-восток, и уже после пятого прыжка обнаружил себя в ночи. Счастья облачности почти не было. Мерцали звезды, и подсвечивала горизонт далекая заря на западе. Но каждый раз, выныривая за глотком воздуха, казалось, что я все потерял. Ничего же не видно. Судорожные поиски на ощупь, слабина самодельных веревок «Если что-то оторвется, придется искать через дара, это значит, мне нужен хотя бы один бочонок». Счастье, когда на слабевшем конце ощущал рывок непослушного предмета, есть не оторвался. Пять минут отдыха верхом на канистре и снова прыжок. В детстве на море, если не было шторма, тогда были другие забавы, обожал прыгать в воду с пирса. Казалось, что короткий полет в теплую, ласковую безопасность можно повторять бесконечно, упражняясь в акробатике и просто наслаждаясь невесомостью. Можно сказать, сбылась мечта пацана — прыгай, сколько влезет. Никто не позовет тебя обедать, никто не сообщит строгим голосом, что, мол, губы синие хватит. Но что-то в этот раз было не так. Никакого счастья, кроме радости осознания, что еще жив, что не разбился. Удары о воду, кстати, были нешуточные. Как я ни старался, но, похоже, выскакивал из прыжка на высоте метров в десять, не меньше. Пару раз летел так долго, что успевал серьезно испугаться. А учитывая темноту, это было не мудрено. Может, там все двадцать или тридцать метров, кто знает. Как бы то ни было, удары отрезвляли. И желание чуть-чуть потянуть прыжок подольше, сэкономить на количестве, отбивали напрочь. К тому же, если пробью воду слишком глубоко, есть риск глупо оборвать концы, соединявшие меня с бочонками и канистрой. Когда окончательно потерял счет прыжкам, началась новая проблема. Несмотря на ясное небо, океан качало и качало сильно. Я то взлетал не спеша под самые звезды, то обнаруживал себя в густой черноте гигантского колодца. Укачивало, да и болтаться на канистре становилось все тяжелее. Но что хуже, так это то, что было все труднее удерживать бочонок с линзами между своей головой и источником. Мало того, что болтало, так и сам источник потихоньку смещался все глубже и глубже под горизонт. Приходилось буквально прижиматься к бочонку головой и регулировать положение тела, растопыривая ноги, как поплавки. Когда ты стоишь на твердом полу в полный рост, несложно прикрыться посохом, даже если черная дыра почти под ногами. Другое дело, когда твоя голова еле торчит над водой, а обладает такой плавучестью и вертлявостью, что опустить его под воду никак. В какой-то момент обнаружил себя предельно измотанным, голодным, с сильнейшей жаждой, болтающимся на неустойчивой канистре где-то в океанской бесконечности. Заря окончательно угасла. Красиво погибнуть посреди пустого океана другой планеты за миллиарды километров от Земли — под невидимым светом черной дыры. Даже акула не сожрет. Нет их тут. Не развились пока. Вздрогнул. Показалось, что заснул. Слез с канистры, судорожно загребая ногами и собирая барахло поближе. Болтанул, бочонок в очередной раз больно ударил по лицу. Не обращая на это внимания, притянул его к себе, прижался лбом, повиснув одной рукой на веревках от канистры и второго бочонка, нырнув удар. Там тоже качало. Линзы хаотично смещались, едва прикрывая тошнотворный поток. Торопливо проверил положение, наспех прицелился, прыгнул. Первое, что увидел, далекая заря. Даже не заря, а так отблеск будущего, еле светлая полоса горизонта. Но это непривычная идеальность, а ломаная, вся в зазубренных и неровностях далеких гор. Второе, даже не понял сразу, какая-то пачка огней в стороне, стремительно несущаяся в небо. Что-то темное заслонило их полет, и жесткий удар об воду выбил воздух из легких. Еще судорожно выгребал к воздуху, а в голове уже застыло возбуждающее сознание. Корабль. Причем не так и далеко. Километр, может, чуть больше. Несмотря на манящую близость суши, новая цель отбила последнее желание сражаться. Зачем? Не лучше ли аккуратно приблизиться, чтобы в последнем прыжке не сломать ноги о палубу и все? Капитан Сантанар никогда не стоял ночной вахты. Возраст. Его торговое судно «Стремительный лох» было не намного моложе. К тому же капитан его полноправный владелец. И хотя пузатый с большой осадкой «Стремительный лох», похоже, шел в предпоследний свой рейс, но пока он на ходу, статус Сантанара много выше простого наемного моряка, даже самого опытного. Второй помощник, вооружившись фонарем скелли, обходил судно, размышляя о несправедливости своего положения и мечтая при первой же возможности перейти на современное судно, желательно свежей постройки, где к тому же не придется делить вахты с учетом немощности старика-капитана. Океан качал, но в меру ветра не было, и судя по звездному небу и бледной заре, по крайней мере утро пройдет без метеорологических приключений. Впрочем, утром он уже будет спать, и ему не придется выслушивать за завтраком унылые своим однообразием рассказы проснувшегося хозяина. Обогнул по длинному проходу камбус и на пару мгновений задержался, вглядываясь в тусклый отблеск с мостика. Похоже, все штатно. Он маячит подсвеченной лампой силуэта рулевого, тускло отсвечивают на бортах деревянной надстройки ходовые огни. Ночь. Ленивый спящий океан привычно кренит палубу, экипаж большей частью спит. В теплом влажном воздухе царит почти безветренная звездная тишина. Неясный хлопок, еле слышный, как будто кто-то в небе открыл застарелую бутылку священного напитка, заставил второго помощника повернуть голову, и его челюсть непроизвольно отвисла, свободная рука машинально схватилась за леер. Прямо над баком, в слабом отсвете огней, казалось, завис чудовищный паук. Темный силуэт в центре, напоминающий раскорячившегося в нелепой позе человека, окруженный длинными тонкими щупальцами-шнурами с темными кляксами загадочных форм. Весь этот мрак, вся нелепость распростертых конечностей к тому же была окружена... Слабо мерцающими отсветами судовых огней каплями воды. В следующем мгновении пугающая чужеродным ужасом фигура рухнула на палубу, загремев тяжелым дождем металла и пролившись потоками воды. Второй помощник непроизвольно попятился, ожидая, как зашипит раскаленное железо, смешавшись с рухнувшим небом и замер. Ничего больше не происходило, темная куча на баке слабо шевелилась с едва слышным грохотом, как будто где-то далеко в трюме болталось сбившее крепление бочка, двигались щупальца чудовища и ничего. Он шагнул вперед, взглянул на мостик, темным пятном прилип к стеклению рулевой. Второй помощник скорее почувствовал, чем рассмотрел, что тот увидел его, задвигался, шевеля руками, махнул в ответ на место. «Твое дело, штурвал, без соплей разберемся!» Раздражение отрезвило, сбило испуг и почти мистический ужас. Еще секунду назад казалось целиком захвативший моряка. Медленно приблизился, высоко подняв яркий фонарь. Одно из щупалец сметнулось, с мерзким утробным гулом катнулось к нему так, что второй помощник ощутил, как волной ершистого ужаса шевельнулись волосы на теле, и замер изумленный, в ногу ткнулся металлический бочонок, туго обмотанный непонятным смоленистым концом. Шагнул вперед уже уверенно, даже с нарастающим недовольством потревоженного хозяина, и всмотрелся, впадая в оторопь. В центре загадочной кучи раскинулся явно счастливый человек. Руки разлетелись по сторонам. Одна нога подогнута, вторая упирается ступней в палубу, полуголый, в одних штанах, лысый, так что более всего походил на обитателей угла, он сверкал белозубой улыбкой, И косился живым взглядом на замершего моряка. ⁇ Здрасте, я тут немного намусорил. У вас скель на борту нет? Я чего-то забыл посмотреть, так обрадовался. Его лицо исказилось, но довольный оскал никуда не делся. ⁇ Копчиком приложился, больно. ⁇⁇ посмотрела бы вдруг, сломал чего. Еще пить хочется так, что переночевать негде. В дворе счетной палаты, окруженным монструозным главным зданием, притаились несколько явно недавно отстроенных корпусов. Судя по схеме, выданной Кирову, один из них и находился во владениях загадочного Ван Георри. Кир, озираясь, приблизился к нужному зданию красного кирпича. Пришлось обогнуть его в поисках входа. Выяснилась интригующая деталь. Первый и второй этажи не имели окон, Да и вообще никаких проемов. Похоже, одинокая дверь, врезанная в широченные ворота, и была единственным отверстием, соединявшим внешний мир с начинкой кирпичного саркофага. Очень утилитарная, лишенная каких бы то ни было украшений, даже, можно сказать, скучная, она была заперта, постучал. но удивление, быстро, почти мгновенно открыли охранник. Мужчина в возрасте, с той неуловимой аурой, которая всегда отличала тех, кто выжил в уже забывающейся войне баронов, внимательно рассмотрел Кира и его документы, зачем-то попросил показать, что в папке, которой его снабдила заботливая секретарша технического директора, посторонился, пропуская. «Идите вверх, на третьем уровне, по галерее до конца, спросите господина Архаша». «Спасибо», — поблагодарил Кира немного удивленной обстановкой. Похоже, охранник сидел здесь внизу, почти замурованный. Крохотная коморка, тяжелые темные стены вокруг, внутренние створки больших ворот и металл-лестницы. Горела небольшая лампа на столе, еще одна пролетом выше. Все. Кир внутренне поежился. Не хотелось бы ему работать в таком месте. Третий этаж распахнул навстречу новичку весь простор с виду небольшого корпуса. Галерея окружала провал, из которого возносился до самой стеклянной крыши, наполнявшей содержимое светом, гигантский вычислитель. Он походил на чудовищных размеров двигатель монструозного мобиля или морского парохода. За сложным переплетением поблескивающих труб коммуникаций таились галереи, окутанные десятками лестниц, на которых сейчас работали несколько фигурок техников, затянутых в темные комбинезоны. Привычные по мастерской масштабы казались ничтожными. Этажи логики, наверняка питавшиеся не капризным паром, а специально подготовленным осушенным воздухом, громоздились бесконечной пирамидой. Этажом выше перекидные мостики соединяли галерею с верхушкой вычислителя, где, собственно, и формировались результаты его работы. Сейчас, насколько это видел, Кир там было пусто — Да и вообще, похоже, агрегат в данный момент не работал. Скорее всего, техники на лестницах перепрограммировали его прямо в данный момент. Под самым стеклом крыши таилось изящное переплетение ферм мостового крана, на длинном подвесе которого болтался один из вычислительных модулей, подлежавший замене. Кир засмотрелся. Ничего подобного он еще не видел. Впервые с тех пор, как он здесь появился, Почувствовал интерес и желание разобраться с тем, что тут происходит, научиться этим пользоваться. Масштаб был осязаем, и Кир хотел ему принадлежать. Перешивать модули для богатых владельцев новеньких мобилей или нудных, вечно озабоченных дальнобойщиков казалось тупиком. Работа, о которой мечтали многие, казалась мелким копошением по сравнению с этой могучей машиной. Да и задачи, которые она, очевидно, была призвана решать, должны были быть иного уровня. Хотелось поскорее понять, что ему предстоит, что считает этот монстр. Судя по всему, это не скучная бухгалтерия. В конце галереи обнаружилась внушительная дверь, украшенная настоящим витражом. Кир вошел и осмотрелся. Больше всего это помещение напоминало библиотеку. Высоченные шкафы вдоль стен снабженные специальными лестницами, скользящими по направляющим в полу, украшены сложной маркировкой, огромные столы с открытыми фолиантами, над которыми работали несколько техников, собственный портал пневмопочты, не такой, правда, монструозный, как в кабинете Ван Крига, но зато еще не встречавшийся Киру самой последней модели. Это, конечно, не библиотека, хотя, с другой стороны, это она и есть — Только здесь находятся не книги, которые могут читать люди, а справочники по программным модулям, которые следует читать машине за стеной. Ближайший техник, молодой парень в таком же комбинезоне, как и у прочих, поднял голову, вопросительно кивнул Киру. «Господин Архаш!» — коротко бросил он в ответ. Туда парень махнул в сторону проема, в самом углу и вернулся к своему занятию. Красивая резная дверь требовала, чтобы в нее стучали. И Кир не стал сопротивляться. Прислушался, показалось, что кто-то ответил, но было не разобрать, потянул за ручку. Пожилой техник, сидящий за столом, махнул рукой. — Заходи давай. Мне уже сообщили, что ты тут бродишь. — Кир? — Да, здравствуйте. — Господин Архаш? Он прикрыл дверь. — Можешь просто, Архаш. Тем более, что я командую техниками, а ты будешь работать с господином Ван Георе. Последние слова он произнес подчеркнуто уважительно, и Кир понял, что в местной иерархии он, вчерашний шкаляр должен занять нестандартную нишу. — Садись, разговор непростой, — Архаш кивнул на кресло. — Документы давай сюда. — Зачем? — удивился Кир, тем не менее протягивая свои бумаги. — Там только мой экземпляр контракта, пропуск и все. — Затем, — невнятно протянул худощавый, но совершенно седой хин — И зашуршал страницами, что-то нашел, зажал пальцем и поднял глаза на озирающегося Кира. — Ты пункт семь внимательно читал? — Ну, — протянул тот, — это про что? — Ясно, — объявил Архаш. — Тогда слушай меня. Вообще-то это обязанности господина Ван Геори, но в его отсутствие придется мне взять их на себя. Кир подобрался, слушая собеседника. Наконец-то. Сейчас, вероятно, его просветят насчет обязанностей. Да хотя бы просто сообщат, что за работа ему предстоит. — 7, молодой человек, касается ваших обязательств по сохранению режима и неразглашению сведений, касающихся деятельности нашего подразделения. Архаш прочитал кусочек текста, водя пальцем по столбцам. Контракт, как и все официальные документы, обычно записывался по-старому. Ты, Кир, его, между прочим, подписал, как я вижу, но сомневаюсь, что читал. На. Он протянул его же бумаги парню. Советую еще раз перечитать, прежде чем мы станем говорить дальше. Так, какая-то секретность, да и хрен с ней. Он математик, мало кто вообще разбирается в том, что он делает. С кем-то обсуждать. Тем не менее, Кир аккуратно последовал совету и перечитал все. Если коротко, за пределами этого корпуса Кир не должен говорить о своей работе ни с кем. Или его ждут большие неприятности. «Я понял», — сказал, закончив чтение. «Ну, вот и прекрасно», — согласился Архаш, жестом показав, что бумаги его больше не интересуют. А вот господин Ван Крик просил записать для него те задачи, которые Ван Геори давал на собеседовании. «Это я могу сделать?» «Вроде задачи общеизвестные работы не касаются. Ну, наверное». Ван Геори их после собеседования вообще бросил прямо в аудитории. Архаш откинулся в кресло и почесал задумчиво нос, улыбнулся. «Запиши. Но всегда сообщай, если кто-то будет интересоваться твоей работой. Ясно?» «Ясно, ясно», — Кир хмыкнул. «Только про работу ничего не ясно. Чем мы занимаемся? Мои обязанности?» Архаж вздохнул, встал, засунув руки в карманы комбинезона, прошагал в сторону ближайшего окна, откуда, даже и не подумав развернуться лицом к Киру, не спеша и размеренно заговорил. «Начну с очевидного. Наша цивилизация целиком зависит от функционирования пирамид. Они единственный источник энергии на планете», — фыркнул. «Ну, если дрова не считать». Архаш, наконец, отвернулся от окна, но остался на месте, опершись руками о подоконник, замер темным силуэтом. «Пирамиды зависят от Ра, точнее, от того единственного, кто станет избранным на следующий цикл». Он оторвался от подоконника, озабоченно ковыряя носком ботинка и изрядно поношенный ковер под ногами. «Ты ведь сам Ра? У тебя отметка стоит в жетоне». Хир лишь кивнул в ответ. «Ну вот». Архаж вздохнул и оставил в покое пол. «Должен понимать, насколько все зыбко». Все-таки вернулся к столу, уселся, вытянул ноги и продолжил, задумчиво разглядывая молчаливого Кира. «Великое Баронство уже давно занимается исследованием источника энергии пирамид. И ты...» — он поднял указательный палец. «Теперь маленькая частичка этого проекта». Кир невольно поежился. Все-таки политика настигла его, как бы там мама не боялась этого. Ясно, что тот, кто получит власть над энергией пирамид, по меньшей мере станет независим от Рея, а по большому счету станет угрозой для остальных баронств. По сути того, что уляпался Кир, настоящий подкоп под сложившуюся систему. Бомба! Слух он, конечно, ничего не сказал, лишь криво усмехнулся и кивнул старшему технику. В принципе, откуда пирамиды черпают энергию, уже давно известно. По секрету скажу, уверен, подобные исследовательские группы есть в каждом баронстве, так что здесь нет большой тайны. Да, я слышал, пирамиды тормозят движение наших звезд. Архаш неожиданно тихонько рассмеялся, хернахмурился. Что не так? Ну можно и так сказать, оборвал смех собеседник. А если точнее, они как бы Тормозят планету, проносящиеся мимо поля звезд. Он наклонился над столом, нахмурился. «Помнишь, в сыром проулке паровик идет между двух стен, которые так близки к нему, что можно протянуть руку и дотронуться до бегущих мимо камней?» «Конечно». «Ну вот, считай, что паровик — планета, а пирамиды — твои руки. Или чем ты там будешь скрести камень?» От того, что ты царапаешь стену, паровик не затормозит. Ну, по крайней мере, это для него несущественно. А вот ты можешь, например, разогреть какой-нибудь предмет, если догадаешься, поберечь собственные ладошки. Это тепло, это энергия. И есть энергия пирамид. И тормозят они, по последним данным, не только движение вокруг наших звезд, но и движение всей нашей системы по Вселенной. «Ну, может, я не так выразился. Но нам это, между прочим, на лекциях считали. Факультативно, конечно». «На-на!» — со скучающим выражением лица Архаш снова откинулся в кресле. «Вот о чем вам точно не считали, так это то, что есть секретные исследовательские группы, которые пытаются освоить, точнее сказать, приручить эти технологии неизвестных. Я так понимаю, и я буду заниматься этим?» Архаш поджал губы, хмыкнул. «Очень опосредованно, молодой человек!» — махнул рукой. «Ну давай ближе к делу. Мы не занимаемся этой наукой. Господин Ван Георий, Да. Он один из ведущих специалистов проекта. Что и для чего он считает, нам неведомо. Но тебе-то как раз и предстоит это выяснить». Хир вскинулся. «В смысле?» «Не торопись. Господин Ван Георий, насколько я это понимаю...» Обсчитывает на нашем вычислителе сложную вероятностную модель, очевидно, как-то связанную с его исследованиями. Мы программисты, наша работа — собрать программу и обеспечить работу машины, но мы не знаем, что именно рассчитывается. Я, например, никогда и не видел ту модель математическую, которая интересует вашего нанимателя. Да если бы я увидел, все равно бы ничего не понял. Я не математик, понимаешь? А вот ты... — Ага, понимаю. Но что же я буду тогда делать, если Ван Геори недоступен? — Господин Ван Геори, — поправил его Архаш. — Да, конечно. — Да доступен он. Как-то странно среагировал техник. Оставил он кое-какие координаты. Специально для тебя, между прочим. — А с ним что? — Технический директор сказал, что он пропал. Архаш снова поднялся и зашагал к окну. Так. Со здоровьем что-то. Он толком ничего не объяснял. Как найдешь его, спроси. Кир задумчиво смотрел на замолчавшего техника. Тот, не отрываясь, следил за чем-то происходящим во дворе счетной палаты. — А вот то, что вы считаете, работает? Удачно? Архаш резко развернулся. Перед Киром сейчас словно оказался другой человек с горящими глазами и беспокойным взглядом. — Как тебе сказать? Архаш подошел к столу, уперся в него, руками нависая над Киром, но дальше говорил хоть и быстро, можно сказать, возбужденно, но совсем тихо, словно опасался, что его может услышать кто-то еще, кроме этого новичка. — Понимаешь, Кир, впервые назвал он его по имени. Сначала все шло отлично. Господин Ван Геори был доволен. Говорил, что сходимость по нашим вычислениям почти 80%. процентов. Что-то он там предсказывал, какие-то события. Бегал в пирамиду. Так вот, 8 из десяти предсказаний сбывались. Где-то год назад он внес изменения в математику. Мы целый месяц переставляли модули, отлаживали, запустили. И тут такое дело. Сходимость нулевая. Понимаешь? Ни одно из наших предсказаний не сбылось. Ни разу. А мы тысячи циклов провели. Понимаешь? Ну, очевидно, какая-то ошибка. Надо проверить, заново протестировать. Архаш наклонился совсем близко к парню, уставился лицо в лицо, его глаза сузились. «Нихрена ты не понимаешь!» «Ты точно математик?» «Если бы была ошибка, то и результаты были бы хаотичными. С таким же успехом я мог бы предсказывать погоду. На пяток ошибок пару раз угадал бы». Он усмехнулся. «Но с учетом моих коленей, может, и почаще. И подумай, ни разу!» «А мы, повторюсь, тысячи циклов просчитали». Каждый день по несколько раз. Странно. Только и нашелся, что сказать озадаченный парень. В нем уже просыпалась профессия. А выборка большая? Да какая разница? Совпадений ноль. Можно уже предсказывать, что если что-то посчитали, то это точно не произойдет. Понимаешь? Архаш выпрямился, выдохнул. Порту есть свой вычислитель, флотский. Не такой, как наш, помедленней. На воздухе работает. Наш-то на азоте. В словах техника мелькнула гордость, а Кир удивился, про такое он еще не слышал. Так вот, на него поставили старую версию и стали считать одновременно. Мы выдаем наш результат, а не свой. Так там, если мы не считаем, те же 80%, процентов, а стоит нам прогнать цикл пять, и знаешь, что это за пятерка? Архаш не ждал ответа. Это те проценты, когда старая программа ошиблась, но из-за наших вычислений ошибочное предсказание оказалось верным. Ну что, допер? Охренеть, — честно признался Кир. Только я ничего не понимаю, как такое вообще возможно. Мне бы модель посмотреть. Посмотришь. Господин Ван Геори потому тебя и нанял. Говорил, что не хватает ему мозгов. Думали, шутит. — Как тебя где-то нашел, так прям неделю счастливый ходил. Архаш будто в замешательстве пожевал губами, нахмурился, бросил быстрый взгляд на Кира. — И, парень, только вот чего. — Будь осторожен. Господин Ван Георий последнее время будто не в себе был. Жаловался, что модель это его доконает. — Один раз? Техник замолчал, махнул рукой. — Ладно, неважно. Сам разберешься.